ограниченный. Теперь оба мы вкратце рассмотрим конец света и границы понятия «навеки» через некоторые нелинейные мысли о Санта-Клаусе, флагах, расистских иллюзиях, картах, мемах и рыбацких бумерангах. Начнем мы, как всегда, с беседы. Я сижу с двумя саамскими женщинами. Саамы живут рядом с Северным полюсом и обладают священной тотемной связью со стадами северных оленей, которых они разводят до сих пор на Арктической земле, где живут уже тысячи лет. Они по-прежнему связаны с этой землей, на которую претендуют такие временные современные государства, как Финляндия, Швеция, Норвегия и Россия. Они переворачивают мой мир с ног на голову. Они носят современную одежду, а их произношение с непривычки кажется мне нордическим. У них желтые волосы и розовые щеки. Но несмотря на то, что открывается моему взору, ничто во мне не может признать в них белых. Сидя с ними, я испытываю то же чувство, что и когда сижу с тетушками из моей собственной общины. Тот же порядок рассуждений, бытия, взаимосвязанности». Их манера общения со мной, словно зеркало, отражает мою манеру общения с другими коренными народами. Но они старшие хранители знания в своей общине, а я просто молодой пацан, который пытается найти свое место в мире. Возможно, у меня кожа темнее, чем у этих дам, но они в 10 раз чернее меня. Когда наша беседа подходит к концу, я обнаруживаю, что термин «белый» теряет свое значение в моей лексике. В моей общине мы для удобства каждый день используем слова «черный» и «белый», описывая отношения между захватчиками и покоренными, но они совершенно не годятся для описания наших сегодняшних реалий, особенно в многокультурном международном контексте. В мире, где черные африканские колонисты захватывают земли, традиционно принадлежавшие светлокожим охотникам Немади, где кельты борются с английским господством, а баски в Испании и коряки в России пытаются сохранить свои древние земли и языки, где в любой стране представители разных диаспор уже много поколений производят на свет детей всех цветов и оттенков, белые и черные становятся слишком узкой парадигмой для понимания аборигенного опыта. Его в принципе трудно определить как обособленную реальность в условиях, когда неаборигенные общины мира были относительно недавно вытеснены с их исконных территорий, переселились в большие и малые города и стали там подпитывать спрос своим трудом. Трудно описывать колебания и паттерны глобальных систем доминирования, когда нас ограничивает лексикон XIX века, в основе которого лежат понятия расы и колониализма. У австралийцев прежние туманные расовые оппозиции вызывают все большую тревогу. Их все труднее обнаружить в цветном континууме жертв и угнетателей. Стремясь к экономическому равенству, цветные тоже принимают участие в эксплуатации аборигенной земли и ресурсов. Их охотно включают в советы директоров, если они разделяют ценности и идентичность поселенцев. Индийская компания запускает проект по добыче угля в Квинсленде уничтожающие аборигенные земли и водоемы, а фермеры, прежде выступавшие против закона о земельном титуле коренных народов, теперь протестуют вместе с традиционными собственниками. Афроамериканские гости обижаются, когда обнаруживают, что в центрах по изучению аборигенов при наших университетах мы обозначаем себя термином «черные», хотя многим из нас вряд ли удастся наскрести достаточно меланина, чтобы напугать таксиста. Саамские женщины, с которыми я беседую, не могут использовать архаичный эвфемизм «белые» для обозначения людей, которые размещают на их землях стартовые площадки для запуска космических ракет, бурят нефтяные скважины, в священных для них местах убивают их оленей, язык и стариков и отравляют или запруживают их реки. Как называть этих преступников? Виновны ли в этом определенные культурные группы? Или отдельные лица? Какая группа или лицо могли бы взять на себя ответственность за то, что в рождественские дни Запад присваивает себе самскую культуру самым варварским способом? В начале прошлого века их шаманы щедро поделились с чужаками некоторыми духовными практиками, связанными с употреблением мухоморов в это время года, только чтобы те украли элементы этих ритуалов и включили их в европейскую культуру самым кощунственным образом. Сорванные с них традиционные островерхие шляпы водрузили на проказливых эльфов. Жилище Санта-Клауса было перенесено из Голландии на Северный полюс, а самому Санте приписали практику саамских шаманов заходить в дом через печную трубу, чтобы оставить хозяевам психотропные грибы. Цвета его костюма были изменены так, чтобы больше походить на красно-белые саамские мухоморы. Затем он забрал себе оленей, дал им дурацкие имена и, распространив свою праздничную империю на весь мир, стал использовать их как тягловую силу. Если бы у самского апокалипсиса был саундтрек, это была бы песня «Джингл Балс». Можно ли обвинять стареющего грузного белого мужчину в этой краже культуры? Можно ли обвинять всех толстых белых стариков? Возможно, нам стоит допустить вероятность того, что за разрушением земель и культур по всему миру стоит нечто большее, чем просто отдельные люди, которые решают, какую роль им играть — героя, негодяя или жертвы. Возможно, эти ярлыки уже не навесишь даже на этнические группы. Когда я заканчиваю беседу с самками в лексике, которую я использую для описания моего мира, зияет огромная дыра. Слова, которые моя община получила от языка оккупантов для описания расовых характеристик нашей реальности, заслонили от нас истинную природу этой реальности. Мы обозначаем жертв и преступников при помощи цветового кода, который скрывает те силы и регулярности, что действительно причиняют нам вред. Левым глазом мы смотрим на этнические группы, правым — на отдельных лиц, и в результате оказываемся слепы ко всему остальному. Мы не видим потоки власти и контроля в мире, системное перекачивание ресурсов с юга на север. В наших лобных долях запечатлелась иллюзия времени и пространства, ложная мировая карта мест и народов. У нас, аборигенов, всегда были свои способы размечать время, место. Возможно, чтобы заполнить дыру, оставшуюся в моем мировоззрении после общения с самками, мне нужно еще раз взглянуть на наши карты и применить их паттерны ко всему миру, а не только к нашим местам. Оба мы можем представить карту, начерченную стариком Джумой на песке. Эти образы помогают нам распознать неустойчивые регулярности и силы, угрожающие всему нашему существованию. Этот шестиугольник с пересекающимися в точках линиями и дугами внутри одновременно и карта, и своего рода компас, который, впрочем, не ориентируется на северный магнитный полюс. Здесь направление по старинке динамично, оно зависит от сезонного движения Солнца, которое вы наблюдаете со своей позиции, оттуда, где вы стоите, идете или сидите у костра. В аборигенных языках время и место обычно обозначаются одним и тем же словом. Они неразделимы. В центре компаса расположена точка столкновения в момент или в месте творения. Она и другие точки представляют собой семь семей духов и их священные места. Первый мужчина и первая женщина находятся на востоке и на западе. На изображении показаны линии их путешествий, когда они, перемещаясь по стране, создают разные родственные группы и места — Линии путешествий внутри дуг-символа принимают форму каноэ первого мужчины. Линии путешествий по внешним дугам показывают, как он гребет, чтобы повернуть свое каноэ вслед за Солнцем. Это делает стороны света более динамичными, чем в современной магнитной версии. Этого должно хватить, чтобы вас запутать. Что? Север — это не фиксированная магнитная точка. Восток может быть севером? Он меняется в зависимости от времени года? Рекомендую снисходительно отнестись к этому допущению, иначе вам придется взять на работе пару дней за свой счет, чтобы прилечь и перезапустить мозги. Похоже, в этот конкретный момент разговоров на песке со многими именно это и происходит. Все усложняется, когда старик говорит, что такое восприятие символа представляет собой перевернутое изображение, которое вы можете правильно рассмотреть, только если отправите свой разум под землю и посмотрите на него снизу. Вместе все линии на карте разговоров на песке отражают форму австралийского континента, который представляет собой перевернутый вариант всем нам известной версии Меркатора. Во многих незападных языках, в том числе языках Ближнего Востока, Маори и Абригенов север находится внизу, а юг наверху. Таким было расположение и на ранних картах, пока европейцы не начали строить свои империи и не перевернули карты, чтобы поместить себя наверху. Кроме того, они растянули верхнюю часть карты, чтобы их страны казались больше, поэтому экватор изображается ниже, чем на самом деле, а небольшая Гренландия кажется целым континентом. Если не верите, возьмите любую карту и посмотрите, где на ней изображен экватор. Он проходит не по центру, а под ним. На карте старика Джумы Тасмания находится наверху мира и выглядит намного больше. Я решил побеседовать кое с кем, кто родился на этой вершине мира, с тасманийской аборигенной мыслительницей по имени Лорен, также известной как Блэки. Она вместе со своей женщиной живет в Сиднее и работает над диссертацией. Блэки интересно пишет о развитии и о том, как оно переплетается с аборигенными реалиями. «Год назад я вырезал рыбацкий бумеранг из чайного дерева и подарил ей». На бумеранге представлены карты времени и место старика Джумы, а также некоторые изображения муравья и бабочки из танца, над которым мы когда-то вместе работали. Рыбацкий бумеранг — это редкое оружие из Западной Австралии, о котором мало кто слышал. Я получил разрешение вырезать такие бумеранги несколько лет назад и изготовил их великое множество. Они не похожи на обычные бумеранги. Размером с вытянутую руку — а формы напоминают угловатую запятую с острым концом. Старик Джума называет их ниндзя-звездами Блэкфелла, то есть черных парней. Они летят очень быстро, рассекают воду и поражают рыбу. При правильном изготовлении угол оружия помогает оценить, где на самом деле находится рыба, а не где ее видно в преломленном водой свете. Из использования этих бумерангов можно извлечь хорошие уроки об иллюзиях, перспективах и реалиях. Изначально их изготавливали из твердой древесины, затем из кровельного железа, когда оно появилось в стране в прошлом веке. Мне кажется, это многофункциональное, легко приспосабливаемое орудие идеально подходит, чтобы выразить нечеткие комплексы идей о времени и направлении, которые довольно трудно поймать в устной культуре, не говоря уже о культуре письменной. Этот маленький, нос смертоносный бумеранг я подарил блейки чтобы она могла носить его в сумочке для самозащиты, ведь статистика гласит, что аборигенной женщине небезопасно гулять по ночному городу. Недавно я спросил блейки на какие мысли ее натолкнуло ношение бумеранга в сумке на протяжении года. Она ответила, «Когда закрываешь рукой один глаз, а потом другой, все взлетает, хлопая крыльями, как бабочка» меняет направление в зависимости от того, каким глазом смотришь. Весь символ поднимается от взмахов сильных крыльев, создающих восходящие потоки, которые расходятся по всей истории. Я полагаю, это часть трансформации. Когда мы сталкиваемся с народами, стремящимися к неограниченному росту, нам просто нужно поймать импульс этих крыльев и взлететь ко всем чертям, оторваться от их неустойчивых систем – Обычно говорят, что эти их модели не привязаны к месту, что они универсальны, но при этом часто упускают из виду пространство. Но мы, как носители идей сопротивления, должны помнить о пространстве. Я думаю, что сейчас идет такое бурное возрождение всего, что связано с пространством, что даже Блэкфелла упускают из вида «космос», «время», движения, измерения. Блэки говорит об антиколониальных движениях, которые настолько рьяно отрицали западные системы мышления, что слишком сосредоточились на формах познания, а не бытия, в результате чего аборигенное знание оказалось в плену теории, перестав быть частью повседневной жизни. С другой стороны, недавно появившаяся одержимость антологии качнула маятник в обратную сторону, и теперь люди ищут аутентичные, но при этом уникальные и индивидуально окрашенные основы для того традиционного знания, о котором они рассказывают в различных СМИ. Из-за этого брендинга и ребрендинга аборигенного знания некоторые элементы могут теряться или искажаться. Это не похоже на замену древесины кровельным железом при изготовлении рыбацких бумерангов. Это как раз нормально, пример преемственности и приспосабливаемости в ответ на перемены. Скорее, это можно сравнить с тем, как кто-то слышит шутку старика Джумы о ниндзя-звездах Блэкфолла и придумывает на ее основе историю времени сновидений о японцах, приехавших в Австралию тысячи лет назад. Абригенному знанию постоянно угрожают такие странные поправки и неверные толкования извне и изнутри. Физический апокалипсис завоевания прогремел словно взрыв, но наш культурный Армагеддон больше походит на нытье, на постепенное размывание и растаскивание общинного знания отдельными индивидами. Мне доводилось слышать истории времени сновидений, которые сочинялись в отрыве от троп песен или реальных мест. Я видел сложные, якобы аборигенные ритуалы, в основе которых лежали выдумки в стиле New Age. Один человек говорит, сегодня я провожу буду Бигван. Это традиционное аборигенное слово обозначает тренинг и показывает презентацию в PowerPoint, в которой перемешаны доверительное падение, раскраска лица и пылки, но путанные утверждения. Доверительное падение Trust Fall. Упражнение из практики тимбилдинга. Один из членов команды падает на спину со стола, а остальные должны его подхватить. Другой человек переводит оксфордский словарь на один из аборигенных языков и придумывает новые аборигенные слова для понятий вроде живая картина, Дон Кихотский и ксенофобия. Гениальный труд. Но проблема в том, что культура адаптируется и эволюционирует во времени совсем по-другому. Как и все долговечное, это должна быть коллективная работа, согласованная с паттернами творения, выработанными на основе жизни в определенной среде. Новаторы, которые придумывают подобные вещи, утверждают, что наша культура постоянно меняется и приспосабливается, и в этом они правы. Но настоящие культурные изменения не происходят в одностороннем порядке. Культурные новшества рождаются из глубоких отношений между землей, духом и группами людей. Если некто достиг высокой степени в традиционном знании, будучи при этом тесно связанным с землей, преданиями, духом и общиной, он может услышать во сне песню. Но чтобы эта песня стала частью культуры, она сперва должна быть принята людьми и пройти через множество исполнений, постепенно видоизменяясь. Кроме того, такая песня может быть обнаружена только при помощи ритуального процесса, который данная община вырабатывала на протяжении тысячелетий. Важна не столько песня сама по себе, сколько процесс функционирования общинного знания, который ее порождает. Большинство долгосрочных культурных инноваций возникает в простонародных практиках и формах, которые развиваются посредством повседневных взаимодействий между людьми и местом, органично адаптируясь. Когда этим процессам не препятствует произвольный контроль и намерение высокопоставленных лиц, они разворачиваются, следуя паттернам творения. В течение долгого времени я тщательно наблюдал за тем, как появляются подлинные простонародные инновации в моей культуре. Я знаю, как они выглядят в своем естественном виде. В начале этого тысячелетия я был вовлечен в формирование нового погребального ритуала — Это была церемония вскрытия надгробия, которая проводится примерно через год после похорон умершего. Церемония возникла в общине, на кладбище, у которой были только деревянные кресты, и проводилась с женщиной, которая хотела, чтобы на могиле ее погибшего сына был воздвигнут памятный камень. Создание церемонии вскрытия этого первого надгробия стало общинным процессом, который разрабатывался старейшинами совместно с членами семьи умершего и включил в себя вышедшие из употребления элементы традиционного оплакивания. Когда многие семьи и различные общины эту церемонию повторили и видоизменили, она стала подлинным новшеством и частью живой культуры. Она даже включила в себя расчеты семейного бюджета, чтобы хватило денег на надгробие и угощение для общины после церемонии. Ни один отдельный человек, ни даже рабочая группа не смогли бы намеренно создать такой сложный, красивый и исцеляющий ритуал. Отдельные лица или назначенные комитеты не могут разрабатывать устойчивые системы, особенно в переходные и неспокойные периоды. Тем, кто хочет заимствовать устойчивые практики из аборигенных культур, следует уделять внимание скорее древнему и современному простонародному знанию, чем индивидуальным изобретениям или усовершенствованиям. Это не значит, что все простонародные инновации носят положительный характер. Но если прислушаться ко многим голосам и из множества историй вычленить глубокий и сложный порядок, обычно можно определить, что реально, а что было отретушировано в угоду сомнительным повесткам или исковерканно показухой нарциссов. Поэтому я осторожно отбираю то аборигенное знание, о котором говорю в этой книге. Я знаю, как коверкуют и перевирают идеи на рынке современной цивилизации, как их переупаковывают и выставляют в таком виде, что зачастую они оказываются полной противоположностью изначальному замыслу. Я могу предъявить элементы аборигенного знания, чтобы раскрыть подлинное понимание употребляемого мною слова «навеки», которое заключается в призыве рассматривать творение как бесконечно сложную самоподдерживающуюся систему. Я могу осветить пути следования паттернам творения в процессе принятия новых подлинно устойчивых решений, но, возможно, наихудшим результатом подобных усилий станет принятие цивилизации этих идей. Предположим, мне заплатят за консультацию добывающие компании, которые включат несколько модных слов или фраз из моей книги в свои ежегодные отчеты и планы действий по примирению. Возможно, из моих консультаций родится компания с гордым названием «Консультация навеки». Возможно, кто-то сделает мне предложение, от которого я не смогу отказаться, и я продам компанию. Она станет называться «Общество с ограниченной ответственностью навеки» и выйдет на международный рынок. Тогда моя книга может стать орудием аборигенизации и ребрендинга технологий добычи, которые все больше теряют свою популярность по мере того, как среди неспокойных масс распространяется депрессия аватара. Эта депрессия вполне реальна. Она появилась после выхода в 2009 году фильма Джеймса Кэмерона о синих инопланетных аборигенах, которых вытесняет с их земель добывающая компания, и с тех пор психиатры пытаются найти против нее средства. Судя по всему, основанные на связи с Землей образ жизни и культура, о которых рассказывается в этом фильме, задели глубокие струны в душах миллионов людей, осознавших вдруг, что они сдались и ведут цивилизованное, но бледное, серое, отупляющее существование. Их пришлось лечить, чтобы они снова поверили в иллюзию прогресса, именно поэтому нам так долго пришлось ждать продолжения фильма. Самая примечательная черта западной цивилизации – это ее способность поглощать любой объект или идею, изменять их, обеззараживать, переименовывать и выпускать на рынок. Она умудряется ставить себе на службу даже идеи, представляющие для нее угрозу. Римляне так поступили с христианством, идеологией бедных и порабощенных, которая угрожала самим основам империи. Когда пытки и убийства потеряли свою эффективность в борьбе с христианством, римляне просто превратили его в государственную религию. Они переписали под себя священные тексты и сделали христианство новой системой контроля. Подобно тому, как можно генетически изменить растения, обратив их в интеллектуальную собственность определенной компании, а затем заменить ими все подобные злаки на данной территории, идеи можно перекраивать так, чтобы они служили интересам власть имущих. Это не какой-то заговор, просто так работает власть. Люди могут восстать против тиранов во имя свободы и разрушить дворцы и башни власть имущих. Но затем господствующие системы запросто позаимствуют идею свободы, исказят ее и вернутся к обычному порядку вещей. Свобода превращается в право голоса для белых мужчин-землевладельцев, которое затем распространяется на мужчин всех классов, а потом его получают и женщины и так далее. Она постоянно видоизменяется и может принимать форму свободы корпораций, безнаказанно устраивать гадости, давать взятки властям ради таких изменений законов, которые позволят им пакостить людям и земле, вне зависимости от того, за кого люди голосуют на выборах. Маскируясь под часто меняющимися вывесками, либерализм одерживает верх над любыми конкурирующими идеологиями, его успех в способности принимать любую форму, которую создает воображение населения, погруженного в раздоры и беспорядки. Так в начале этого тысячелетия он остался один на сцене, теперь эта иллюзия господствует на всей планете. У этой иллюзии есть порядок, которому следуют все, даже те, кто открыто выступает против принципов либерализма или идеи государственности как таковой. Самые отвязные нации все сохраняют свой государственный статус, а для этого они должны придерживаться единого образца. В какую бы страну вы ни отправились, вы найдете его элементы. Если где-то их вдруг не окажется, вы обнаружите, что народ постепенно утрачивает или уже утратил свое право на существование. Куда бы вы ни поехали, там будут одни и те же институты, гимны и флаги. Вам будет легко распознать школы, банки, больницы, местные советы и суды, пусть даже очень бедные и примитивные. И везде будет какой-нибудь унылый национальный гимн. Еще пару столетий назад таких универсальных форм не было, но сегодня они повсюду. Еще один обязательный элемент – флаг. Он должен быть прямоугольным и содержать три цвета, которые так или иначе воплощают объединяющую идеологию и национальную идентичность. В аборигенной Австралии мы ужасно близки к тому, чтобы присоединиться к этому безумию в качестве первых народов. У нас есть институты, похожие на больницы и школы, и управляемые общины, а еще у нас есть флаг. В наше оправдание могу сказать, что все это нам нужно, чтобы защитить свое право на существование. Слава Богу, до сих пор нам удавалось уклониться от принятия национального гимна. Хотя флаг получился интересным. Для большинства из нас он служит символом скорее неповиновения, чем подчинения, о чем свидетельствует его широкое использование в озорных граффити аборигенных детей». Нечасто можно увидеть других детей, которые рисуют на стене не член с яйцами, а австралийский флаг. Все потому, что аборигенный флаг представляет социальную систему, прямо противостоящую мировому порядку, который требует непременного наличия флага. Аборигенный флаг — это не просто сочетание трех цветов. Черный символизирует людей, красный — землю, а желтый — время сновидений. Он показывает, что отношения между людьми и Землей гармонично регулируются законами, историями и ценностями времени сновидений, цвет которого расположен посередине между равными половинами. Потребности людей всегда пребывают в устойчивом равновесии с потребностями Земли. Я проделал много мысленных экспериментов, используя флаг как своего рода символическую диаграмму, меняя формы и размеры разных компонентов, чтобы отразить разные экономические и политические системы. В большинстве современных систем красный и черный угрожающе несбалансированы, а желтый в середине редко обретают форму круга. Мечта нашей нынешней экономической системы, основанной на росте, принимает форму пирамиды. Сторонники прогрессивных подходов могут перевернуть эту пирамиду или отрезать ее верхушку, но вне зависимости от того, в какой части политического спектра вы находитесь. Внизу флага все равно остается лишь тонкая полоска Красной Земли. Всякая цивилизованная система требует роста, основанного на разрушении Земли. Сам политический спектр представляет собой иллюзию, поскольку предполагает, что единственные возможные формы организации общества — это либерализм, фашизм или социализм. Этот ограниченный набор политических укладов игнорирует множество общественных форм, которые человечество создало на протяжении своего существования. Новые парадигмы упускают тот факт, что огромные города и страны невозможно удержать в сколько-нибудь устойчивой форме. В последние несколько тысячелетий цивилизации нанесли невообразимый урон системам, необходимым для существования. Но это ничто по сравнению с тем, что произошло в последнее столетие, когда сложилась глобальная система великих промышленных держав. Я не буду вам докучать бесконечными статистическими данными о вымирании видов, утрате верхнего слоя почвы, изменении климата и количества токсичных веществ в каждом гладке воздуха и капле воды на планете. Эти данные устареют через несколько месяцев после написания книги, а катастрофы продолжатся. Достаточно сказать, что с момента моего рождения до настоящего времени вымерло более половины видов позвоночных. 20% территории планеты, оставленные для проживания сохранившимся видом, это набор разрозненных изолированных систем, которые не способны обмениваться незагрязненной материей и энергией, необходимыми для поддержания сложности. И повинно в этом не только глобальное потепление. Парниковые газы являются лишь одним из множества факторов, способствующих уничтожению биосферы. Когда речь заходит о глобальной экологической катастрофе, суд присяжных выносит приговор, и дело закрывается. Дальнейших дебатов не требуется. Этот апокалипсис реален. Плюс заключается в том, что апокалипсисы, случившиеся в прошлом, удавалось пережить. С другой стороны, его наступление, как правило, означает, что твоя культура и общество никогда не будут прежними. Старик Джума говорит, что все это происходило неоднократно и будет происходить до тех пор, пока дышит Вселенная. С этим можно жить, но вы должны приспособиться и полностью изменить свое общество и культуру при переходе от одной эры к другой. Во всей Австралии у нас есть истории об армагеддонах прошлого, которые служат предупреждением о поведении, осложняющем выживание и предлагают образец для существования в эпоху Перехода, благодаря которым мы как хранители сможем поддерживать ход творения. Бабочка без разрешения летит в страну опала, куда ее манит первозданный блеск снега на солнце, но попадает в ледяной плен. Тысячелетия спустя лёд тает, и её краски превращаются в опал, в то время как люди соленой воды по всему континенту хранят истории, чтобы сберечь карты земель, затопленных из-за таяния большого льда и память о них. Эти истории передаются из поколения в поколение, и люди вместе с китами, дельфинами и другими животными продолжают заботиться о стране под морской водой. Это важно, ведь уровень океанов снова упадет как это уже случалось прежде, и мы захотим вернуться в эту страну. В глубине континента, в стране пресной воды, люди Бакинджи столкнулись с угрозой вымирания в те далекие времена, когда они экспериментировали со строительством государства. Все шло хорошо до тех пор, пока земля и небо не пришли в движение, а люди не смогли двигаться вместе с ними. Мне рассказывали, что их история восходила ко временам, когда все племена и кланы региона собрались и стали жить в одном месте. Ресурсов для оседлого образа жизни было предостаточно, и люди перешли на один язык и стали придерживаться единой культуры, забыв о былом разнообразии. Неподалеку от них упал огромный метеорит и убил множество людей, а на варанах оставил отметины разные формы, которые символизировали разнообразие видов и служили напоминанием выжившим о том, как следует жить. Двигайтесь вместе с Землей. Сохраняйте разные языки, культуры и системы, отражающие экосистемы меняющейся среды, которую вы населяете поколение за поколением. Таков образец, и он есть не только у нас. Вспомним похожую историю Вавилонской башни из книги Бытия. Во всех этих старых историях с разных концов мира повторяется один неоспоримый принцип. Оседлый образ жизни и культура, которые не двигаются вместе с Землей или не подражают в своем социальном устройстве системам, связанным с Землей, плохо переживают апокалиптические моменты. Как у аборигенных, так и у неаборигенных народов по всему миру есть недавние истории, которые также укладываются в эту схему. Когда я отслеживал этот принцип, я побеседовал с доктором Ларри Гроссом, возглавляющим программу исследований американских индейцев при университете Редландс в Калифорнии. Выходец из группы Анишинааби, народа Аджибве, проживающего в штате Миннесота, Грос опубликовал много работ, раскрывающих его теорию постапокалиптического стрессового расстройства, особого состояния, возникающего, когда культура переживает такое серьезное потрясение, что не может полностью восстановиться. Грос выявил это расстройство в общинах и аборигенов, и поселенцев. К числу недавних примеров относятся рабочие американского Среднего Запада, чей жизненный уклад оказался разрушен вследствие промышленного краха в их регионе. Те же показатели пост апокалиптического стрессового расстройства он обнаружил в демографических данных Европы после эпидемии чумы в XIV веке. «Черная смерть изменила Европу», — сказал мне Гросс. Он провел параллели между этим событием и опытом колонизации, пережитым аборигенами. Оба явления привели к межпоколенческой пандемии посттравматического стрессового расстройства, к массовым самоубийствам и злоупотреблению психотропными веществами. В апокалиптических кризисах, которые могут наступить сегодня, Гросс усматривает возможность для примирения. При этом он опирается на свои исследования исторических холокостов, аборигенов и европейцев. Европейцы, пережившие апокалипсис, страдали от тех же симптомов, что и туземцы, а значит, мы не настолько различны между собой, как можно было бы представить. Он сказал, что после кризиса культуре требуется по меньшей мере столетия, чтобы оправиться от постапокалиптического стрессового расстройства. Однако новая культура всегда оказывается не такой, как прежняя. Она неминуемо меняется, приспосабливаясь к новой социальной и экологической среде. Учитывая, что катастрофы, которые мы переживаем, могут длиться десятилетия, а то и века, после чего нам потребуется еще сто лет на восстановление, возможно, нам стоит сыграть на опережение и начать создавать переходные культуры и общества с целью уменьшить воздействие бедствия на наши общины и даже избежать постапокалиптического стресса. Нам нужно начать работать за одной землей, а не против нее. Наши общины должны обмениваться друг с другом знаниями, но при этом сохранить свои собственные уникальные системы, связанные с теми территориями, о которых они заботятся. Всякое реальное движение к устойчивости заставит нас отказаться как от упрощенной лексики, применяемой в разговоре о групповых и индивидуальных идентичностях, так и от навешивания ярлыков жертв и плачей, поскольку все это ограничивает наше восприятие. Тогда мы сможем понять, в чем состоит наше различие и чем оно может нам помочь. После этого мы, возможно, начнем замечать порядки и силы, которые угрожают выживанию всех живых существ, и изменим формы ведения бизнеса. Вместо того, чтобы спорить о словах, которые создают впечатление, будто эта обреченная глобализованная система стала более честной и открытой, мы можем приступить к созданию новых переходных систем». Пожилые ньюнгары и йорги в перти рассказывают истории о группе трех тотемных существ, которые чудесным образом сотрудничают друг с другом. Бабочки определенного вида всегда откладывают яйца на определенном кусте, над муравейником, построенным определенным видом муравьев, представители которого собирают их яйца и уносят к себе. Когда вылупляются гусеницы, муравьи ночью выносят их, чтобы они могли поесть листья в куста, а потом заносят обратно. Когда гусеницы становятся слишком тяжелыми, муравьи сами носят им листья. При потреблении этих особенных листьев у гусениц по бокам образуется желе, которое служит пищей для муравьиной матки. Затем на завершающей стадии процесса гусеницы вьют коконы, после чего покидают муравейник уже в виде бабочек, и цикл запускается вновь. Человеческий ум не смог бы изобрести настолько тесно взаимосвязанный процесс, протекающий в тотемной группе этих трех существ – куста, муравья и бабочки. Как развиваются эти симбиотические танцы, чьи причинно-следственные связи так переплетены и сложны? что невозможно отследить то действие, благодаря которому сложилась эта система. Именно такого рода процессы мы должны понять, чтобы предложить устойчивый ответ на вызовы и катастрофы нашего времени.